Долгополов тотчас смекнул, что дело тут не в векселе. Значит, всё слава богу. Из остального всего можно как-не-то выкрутиться. Паспорт есть, денежки в штанах. Он сразу взбодрился. Стал показывать, что он ржевский купец, а стафи Трифонович Долгополов. Стал густо врать, что у него в Ржеве Две мельницы, фабрика канатная, на три раствора лавка с красными товарами. Он при дворе бывал, овёс для царских конюшен доставляет саму матушку государеню, её императорское величество Екатерину Алексеевну не единожды видевал. А ищет долгополов распутного сына своего Ваську. Он наглец С красным товаром в Орду поехал, да, надо полагать, и товар, и деньги пропил. Ах, как наказан он сыном от Господа! Узнав о богатстве Долгополова и просмотрев подорожную его, офицер тотчас изменил свое отношение к нему. — Вот что, господин купец, по велику перед законом ее величество все равны? то я вас в силу долгой присяги обязан привлечь за ваши крамольные вчерашние кличи. Кому вы кричали «Ура»? Не помнюсь. Зело пьян был, ваш Кродие. В забвении-с, хоть убейте, ей-ей ничего не помнюсь. А кроме сего, не угодно ли в картишке со мной, вас Кродие, на золотце?» Офицер был умигчён питательным обедом, крепкой выпивкой и золотой игрой. В игре офицеру дьявольски везло. Долгополов от подозрения был освобождён, офицер перепорол на соседнем селе 8 человек, до да двух поджигателей повесил. В селе же Мазине, где квартировал купец, наказал розгами 12 крестьян. и увез с собой закованного в кандалы солдата-пугачевца. По отъезде офицера с карательным отрядом отец Нил перекрестился, взял Долгополова за плечи, сказал, — Ну, чадо Астафия, возблагодарим Господа, ежи избавил еси тя. Оба встали на колени и кланились в землю с усердием. На другой день Долгополов заторопился ехать дальше. Кузнец Гаврила в ночь от него сбежал, сказывает, поймал в поле барского коня и махом утёк в Уфу, будто бы в стан семавоие Мелький Пугачёва. Долгополов двинулся с верным татарином Махаметом. Стали попадаться частые пугачёвские разъезды. Татарин Присоветовал сказывать встречным, что едут ли они к государю. Долгополов так и делал, поэтому обиды от пугачевцев путникам не было. Из разговора татар да башкирцев Долгополов примечал, что были те к Пугачеву весьма усердны. «Царь-бачка на реке Миас пошла, а туль побежит крепости брать, воевод крошить». Красноуфимск заберет, да Асу, от Туль на Казань. — Ну, а что? — любопытствовал Долгопулов. — Дворян-то много извел царь-батюшка. — У-у-у, барани бог! Защуриваясь, причмокивая, взмахивали татары руками. — Бульно много. Что дворян, что офицеров. — Ну, а купцов не вешает? — Нет, — сказал татарин. Ну, славу Богу, я купец. Купцам он сиким башка. Татарин, ударив ребром ладони себе по шее, вытаращил глаза на купца. Долгополов съёжился и испуганно передохнул. В селе Яныч Долгополова окружили мещарики и татары. Куда едешь? По что едешь? Я еду к великому государю Петру Фёдоровичу. Искать приказчика. С товаром поехал, без вести пропал. Пущай, государь, по своей великой милости сыск учинит подлецу. Бывший тут походный мещерядский полковник Мула Канзафар Усаев, увидев телеги Долгополова туго набитую кису, строго спросил его, «Куда едешь?» Какой дела, какой приказчик? Чего врёшь? Он вытащил кинжал, раскосыми глазами стал рассматривать клинок, стал щупать на ногть лезвия. Долго полуфоробел, подумал, влопался никак. Кажись, Бунтовский начальник, и запинаясь, ответил: "Я везу государю подарок из Питера". А ну-ка же Ещё строже приказал видный дородный канзафар и посверкал кинжалом. Долгополов неохотя развязал кису. "Хорош подарок, шибко хорош", проговорил канзафар. Он был очень подозрителен и решился провождать купца до царской ставки. Приняли путь к городу Асе. Разъезды попадались всё чаще, но путников никто теперь не останавливал. На другой день Конзафар стал настойчиво приставать к купцу, от кого он везёт подарки государю. Долгопулов сначала мялся, потом не колеблясь объявил, что едет он с дарами от великого князя цесаревича Павла Петровича. Жирное и скуластое лицо Кензафара расстеклось в сладостную улыбку. Прикряхтывая, он зачистил: "Якши, якши, якши!" и послал сына своего предупредить государя о радостном известии. Через 3 дня Долгополов прибыл в войско. Пугачёв стоял в 40 верстах от Асы.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 в высоких тугих батфортах но войдя к царю он остолбенел едва не крикнув перед ним сидел на ковре поджав под татарские ноги чернобородый дядя в шёлковом халате лицо крепкое румяное с загаром тёмные глаза выпуклые быстрые почти весь лоб закрыт в кружок подрубленными наперёд зачёсанными волосами Всё же Долгополов низко поклонился. "Здорово, дедушка", ответил Пугачёв.